— Что с вами, дядюшка? — спросил Александр. — Видишь, тяжкий крест несу. — Ой, поясница! Вот крест-то креста крест, крест. дослужился да таки до него. — Ох, боже мой! — Вольно ж тебе так много сидеть. Ты знаешь здешний климат, — сказала Лизавета Александровна. — Доктор велел больше ходить, так нет.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 все то же что прежде а ну так у тебя поясница не заболит это удивительно право что что удивляешься не ты ли сам отчасти виноват что он стал такой сказала лизавета александровна я вот это мне нравится я приучил его ничего не делать точно дядюшка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 Я и хотел сделать что-нибудь. Да. А что сделали? Представили мне жизнь в самой безобразной ноготе и в какие лета, когда я должен был понимать ее только с светлой стороны. То есть я старался представить тебе жизнь, как она есть, чтоб ты не забирал себе в голову, чего нет. Я помню, каким то молодцом приехал из деревни. Надо же было предостеречь тебя что здесь таким быть нельзя. Я предостерег тебя, может быть, от многих ошибок и глупостей. Если б не я, ты бы их еще не столько наделал. Может быть. Но вы только выпустили одно из виду, дядюшка. Счастье. Вы забыли, что человек счастлив заблуждениями, мечтами и надеждами. Действительность несчастливит. Какую ты дичь несешь! Это мнение привез ты прямо с азиатской границы. В Европе давно перестали верить этому. Мечты, игрушки, обман — все это годится для женщин и детей. А мужчине надо знать дело, как оно есть. По-твоему, это хуже, нежели обманываться? — Да, дядюшка, что не говорите, — а счастье соткано из иллюзий, надежд, доверчивости к людям, уверенности в самом себе, потом из любви, дружбы. А вы твердили мне, что любовь — вздор, пустое чувство, что легко и даже лучше прожить без него, что любить страстно невеликое достоинство, что этим, не перещеголяя животное, — Да ты вспомни, как ты хотел любить, сочинял плохие стихи, говорил диким языком, так что до смерти надоел этой твоей груни, что ли? Этим ли привязывают женщину? — Чем же? — сухо спросила Елизавета Александровна. — Ой, как колит поясницу, — простонал Петр Иванович. Потом вытвердили, — продолжал Александр, — что привязанности глубокой, симпатической нет, а есть одна привычка. Лизавета Александровна молча и глубоко посмотрела на мужа. — То есть я... Вот видишь ли, я говорил тебе для того, чтобы ты... Того... Ой, поясница... — И вы говорили это, — продолжал Александр, — двадцатилетнему мальчику, для которого любовь — все, которого деятельность, цель, все вертится около этого чувства. Им он может спастись или погибнуть. — Точно двести лет назад родился, — бормотал Петр Иванович, — жить бы тебе при царе Горохе. «Вы растолковали мне», — говорил Александр. «Теории любви, обманов, измен, охлаждений. Зачем? Я знал все это прежде, нежели начал любить. А любя, я уж анализировал любовь, как ученик анатомирует тело под руководством профессора и вместо красоты форм видит только мускулы, нервы». «Однако я помню». Это не помешало тебе сходить с ума по этой, как ее, Дашеньке, что ли? Да, но вы не дали мне обмануться. Я бы видел в измене Наденьки несчастную случайность и ожидал бы до тех пор, когда уж не нужно было бы любви. А вы сейчас подоспелись теорией и показали мне, что это общий порядок. И я в двадцать лет потерял доверенность к счастью и к жизни и состарился душой. дружбы вы отвергали, называли ее привычкой, называли себя, и то, вероятно, шутя, лучшим моим другом, потому разве, что успели доказать, что дружбы нет? Петр Иванович слушал и поглаживал одной рукой спину. Он возражал небрежно, как человек, который, казалось, одним словом мог уничтожить все возводимые на него обвинения. — И дружбу. — Хорошо, ты понимал, — сказал он. — Тебе хотелось от друга такой же комедии, какую разыграли, говорят, в древности. Вон, эти два дурака. Как их? что один еще остался в залоге, пока друг его съездил повидаться. Что если все-то так делали? Ведь просто весь мир был бы дом сумасшедших. — Я любил людей, — продолжал Александр, — верил в их достоинство, видел в них братьев, простер было к ним горячее объятие. — Да, очень нужно, помню твои объятия, — перебил Петр Иванович. Ты мне ими тогда порядочно надоел. А вы показали мне, чего они стоят. Вместо того, чтобы руководствовать мое сердце в привязанностях, вы научили меня не чувствовать, а разбирать, рассматривать и остерегаться людей. Я рассмотрел их и разлюбил. Кто ж тебя знал? Видишь, ведь ты какой прыткий! Я думал, что ты от этого будешь только снисходительнее к ним. Я вот знаю их, да не возненавидел. Что ж ты любишь людей? Спросила Елизавета Александровна. — Привык к ним! Привык, повторила она монотонно. И он бы привык, сказал Петр Иванович. До да прежде был сильно испорчен в деревне теткой да желтыми цветами. от того так туго и развивается. Потом я верил в самого себя, начал опять Александр. Вы показали мне, что я хуже других. Я возненавидел и себя. Если б ты рассматривал дело похладнокровнее, так увидел бы, что ты не хуже других и не лучше, чего я и хотел от тебя. Тогда не возненавидел бы ни других, ни себя, а только равнодушнее сносил бы людские глупости и был бы повнимательнее к своим. Я вот знаю цену себе, вижу, что нехорош, а, признаюсь, очень люблю себя. — Ха! Тут любишь? — А не привык? — холодно заметила Елизавета Александровна. — Ой, поясница! — заохал Петр Иванович. — Наконец вы одним ударом, без предостережения, без жалости, разрушили лучшую мечту мою. Я думал, что во мне есть искра поэтического дарования. Вы жестоко доказали мне, что я не создан жрецом изящного. Вы с болью вырвали у меня эту занозу из сердца и предложили мне труд, который был мне противен. Без вас я писал бы, и был бы известен публике, как бездарный писатель, — перебил Петр Иванович. Что мне до публики? Я хлопотал о себе. Я приписывал бы свои неудачи, злости, зависти, недоброжелательству, и мало-помалу свыкся бы с мыслью, что писать не нужно и сам бы принялся за другое. Чему же вы удивляетесь, что я, узнавши все, упал духом? — Ну, что скажешь? — спросила Елизавета Александровна. — Не хочется и говорить-то. Как отвечать на такой вздор? — Я виноват, что ты, едучи сюда, воображал, что здесь все цветы желтые. Любовь да дружба, что люди только и делают, что одни пишут стихи, другие слушают, да изредка так, для разнообразия, примутся за прозу. Я доказывал тебе, что человеку вообще везде, а здесь в особенности, надо работать, и много работать, даже до боли в пояснице. Цветов желтых нет. Есть чины, деньги. Это гораздо лучше. Вот что я хотел доказать тебе. Я не отчаивался, что ты поймешь, наконец, что такое жизнь, особенно, как ее теперь понимают. Ты понял, да как увидел, что в ней мало цветов и стихов, и вообразил, что жизнь — большая ошибка, что ты видишь это, И от того имеешь право скучать. Другие не замечают и от того живут припевающи. Но чем ты недоволен, чего тебе не достает, другой на твоем месте благословил бы судьбу. Ни нужда, ни болезнь, никакое реальное горе не дотрагивалась до тебя. Чего у тебя нет? Любви, что ли?